Саму себя весело спросил дезертир. Тут же почти все специальное. Большая земля любит зону, шлет сюда самое лучшее. Войска на кордоне стоят едва одетые. Нехватка во всем, кроме патронов. А тут получай, что хочешь. И камазы можно специальные сделать. И... Стоп, стоп, стоп, стоп! Даже нога дернулась на педали тормоза. Но дезертир сейчас приказывал не ей, а своим мыслям.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 Мутант подтягивался к подножке, оставляя на лобовом стекле кровавые полосы. Собираясь прикончить его, дезертир уже поднял руку с шотганом, но в последний момент изломы в самом деле спрыгнул. «Да чего хитрая тварь!» — не одобрил его поступок дезертир. Захрустело стекло справа. Невероятно, но монстера и правда исхитрилась процарапать его насквозь. «Тварь теперь почти не была видна за потерявшим прозрачность материалом. Хотя и так понятно, Монстера не остановится и пробьется таки в кабину». Не раздумывая, дезертир вскинул шотган и выпалил. Вместе с остатками стекла Монстера исчезла. «Поздравляю с разгерметизацией!» — сказал он под гул ворвавшегося в кабину ветра. «Кто следующий?» Однако пока никто не показывался. Даже зомби, если оставался в кузове, то вел себя действительно тихо, как порядочный заяц. КамАЗ, через педаль газа, чувствуя возбужденное состояние водителя, теперь бежал под 60 километров в час. Лес кончился. «Все к лучшему пока!» — сделал вывод дезертир. «Надеюсь, мы уже проскочили поворот к базе воли». Доказательство противного появилось незамедлительно.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 Тут тоже хватало живности, но попроще. Из-под колес разбегались крысоволки, кабаны, какие-то неуклюжие мясистые существа, лишь отдаленно напоминавшие огромных, жирных, ощипанных живьем кур. Через разбитое стекло донеслись выстрелы. Дезертир инстинктивно пригнулся, но удар принял на себя укрепленный кузов. «Простите за доставленное неудобство!»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 Не в силах сохранять спокойствие, дезертир забрался на кабину, огляделся. О том, чтобы убраться назад, не могло быть и речи. Все шоссе заполонили разнообразные твари. Не прорваться, колеса просто забуксуют, намотав на себя сотни метров гнилых кишок. «О чем я думаю?» Он обхватил голову руками, сел. «Назад нельзя, нельзя! Пусть лучше американцы пристрелят!» Верхушка водонапорной башни вдруг полыхнула голубым. Полуослепший дезертир несколько секунд находился в оцепенении, а потом скатился вниз, схватил рюкзак. Выплеск начался. Шум вокруг машины резко усилился. Мутанты, давя друг друга, побежали. Случайно взглянув в зеркало, дезертир увидел, что волосы у него стоят дыбом.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 «Пять пар ботинок было, а я даже не вспомнил. Босой ухожу».